Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, непостоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще. На манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами. И ляхами! За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного, которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, Подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Девочка посмотрела на Женю и спросила. «Это ты со мной играешь?» «Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?» «Здесь крапива», — подумав, предупредила девочка. «И здесь я вчера обожгла себе руку». «Ничего». Спрыгивая с забора, сказала Женя. «Я не боюсь. Покажи, какая тебе вчера обожгла крапива. Вот это? Ну смотри, я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть. Ты держи зайца, а я возьму куклу». Ольга увидела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке. По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна. «Вы на нее не сердитесь», — негромко сказала Ольге женщина. — Она просто играет с моей девчуркой. — У нас горе! — женщина помолчала. — Я плачу, а она... Женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила. — Она и не знает, что ее отца недавно убили на границе. Теперь смутилась Ольга. А Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно. — А я одна... — продолжала женщина. — Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко. Братья в армии, сестер нет. Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила. — Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила? — Нет, — быстро ответила Женя. — Это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших. «Что?» И Ольга непонимающе взглянула на Женю. «А я не знаю, — испугавшись, заговорила Женя. — Это не я. Я ничего не знаю. Э -э -э -э смотрите, сюда идут люди». За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика командира «Это ко мне», — сказала женщина. «Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий». Оба командира подошли. Приложили руки к пилоткам, и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший капитан сказал «Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете. «Кем?» — радостно и растерянно воскликнула женщина. «Вами?» Нет, ответил летчик капитан, нашими и вашими товарищами. Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома. Мама, попросила она, сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа. Ой, не надо, подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. не «Не улетай так далеко, как твой папа». На малой овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка». На щелчка и на оживи покойника. Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратьей своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икром и пяткам. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи, у стены, стояли посланцы от команды Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый гейка держал в склеенный склеенной из оберточной бумаги пакет. «Это... что ж тут за цирк? Или комедия?» Перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали фигурой. — Мишка! — оборачиваясь за оролон, брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла. Я тут, залезая на ограду, отозвался Квакин. «Э — Эге! Гейка, здорово! А это еще что с тобой за хлюпик? — Возьми пакет, — протягивая ультиматум, — сказал Гейка. «Сроку на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду завтра, в такое же время». Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков скинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек, оба парламентера с достоинством удалились». «Это что ж такое?» Переворачивая пакет и, оглядывая разинувших рты, ребят спросил Квакин. «Жили-жили, ни о чем не тужили. Вдруг труба, гроза. Я, брат, справа ничего не понимаю». Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать. «Атаману шайке по очистке чужих садов Михаилу Квакину». Ха, «Это мне!» Громко объяснил Квакин. С полным титулом, по всей форме. И его, продолжал он читать, гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто фигурой. Это тебе, с удовлетворением объяснил Квакин фигуре. Эка они завернули. Гнусно прославленный. Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать или попроще. А также ко всем членам этой позорной компании «Уль... У... «Ультиматум». «Я что такое?» «Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин. «Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле?» «Это такое международное слово». Бить будут, — объяснил стоявший рядом с фигурой бритоголовый мальчуган Алёшка. — О, вот так бы и писали, — сказал Квакин. — Читаю дальше. Пункт первый. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак «Красная звезда», и даже тех, на которых стоит звезда с траурной чёрной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем. Ты посмотри, как собаки ругаются, смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. А какой дальше слог? Какие запятые? Да. Приказываем. Не позже, чем завтра утром... «Михаилу Квакину и гнусно подобной личности Фигури явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки, а в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий». Э, то есть в каком смысле свободу?» — опять переспросил Квакин. Мы их, кажется, пока никуда не запирали. Это такое международное слово. Бить будут, — опять объяснил Бритоголовый Алёшка. — А? Тогда так бы и говорили, — с досадой сказал Квакин. Эх, жаль, что ушел Гейка. Видно, он давно не плакал. — Он не заплачет, — сказал Бритоголовый. У него брат-матрос. — Ну... У него и отец был матросом. Он не заплачет. А тебе-то что? А то, что у меня дядя матрос тоже. Он, дурак, заладил, — просердился Квакин. То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алёша, волосы. А то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, фигура? Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить, коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом фигура. На том и порешили. Отойдя в тень часовни, остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воюющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у фигуры. — Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили? «Ну я...» «Так вот», — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. «Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду». «Хорошо», — согласилась фигура. «А что ты мне пальцем на чертей тычешь?» «А то», — скривив губы, ответил ему Квакин, «что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого толстого и поганого черта».